Долгая дорога Сомс переночевал в винчестере о котором часто слышал, хотя никогда там не бывал. Здесь учили смонты поэтому он не хотел, чтобы сюда отдали Кита. Лучше бы в Молборо, где он сам учился, или в Хэру, в одной из школ, которые участвуют в состязаниях на стадионе Лорда. Но только не Риттон.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 Вот и в соборе святого Павла всегда так бывает. Хоть в чем-то нужно найти логичность, стремление. До известного предела дальше начинается непонятное. Вот стоит-то эдакая громада, в своем роде совершенство. А потом землетрясение или налет цепелинов и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 Всячески стараются обойти смерть. Пускаются налезть на, на уловки. Отдорчил. И Сумс опустил подбородок. Впереди в алтаре зажгли свечи, Еле заметные пресеки дня. Скоро их погасит. Вот и опять все и вся. Рано или поздно погас.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 потому, наверное, ее и называют и «Жизнь бесконечная. Аминь». Ах, запели. Иногда он жалел, что не наделен музыкальным слухом Но он и так понял, что поют хорошо. Голоса мальчиков, солмы, слова он помнит. Забавно, забавно, пятьдесят лет как он перестал ходить в церковь, а помнит, точно это вчера было. Ты послал источники в долины, между горами текут воды, поят всех полевых зверей, дикие ошлы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос,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 Помнится, нравилось ему это слово. Выходит, человек на дело свое и на работу свою до вечера. Да, да, выходит, конечно. Но занимается ли делом, работает? Это в наши дни еще вопрос. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть.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 Точно сидишь в украшенной драгоценными камнями Надушенной шкатулке. Пусть мир снаружи гудей вевет и смердит. Пошлый режущий слух, показной и ребячливый, Дешевый и сплошной дязый жаргон, Сюда не доходят ни звуки его, ни краски, ни запахи. Эту объемистую шкатулку —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 Он отдыхал, словно обрел, наконец, пристанься. Прошел церковный служитель. С любопытством взглянул на него. Точно поднятый подбородок был ему в вековинку. За спиной у Сомса слабо зазвенели его ключи. Сомс тихнул, потянулся, за шляпой встал. Ему совсем не улыбалась сходить следом за этим человеком и за полкроны осматривать то, чего он не желал видеть. И с коротким «нет-нет, благодарю вас в другой раз» он прошел мимо служителя на улицу. «Напрасно вы не зашли», — сказал он Риксу. «Тут раньше короновали английских королей». Теперь Лондон.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 она не прислала письмо мистер блейд очень сердитый солс пожевал губами ваша хозяйка дома да сэр так узнаете пожалуйста может ли она принять меня мистер сомс форсат будьте добры столовой подождать сэр в тесной комнатке солсу ждал терзался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 И он сказал, протягивая руку, «Здравствуйте, Дзюн, я заехал за фляжу». Тогда она была здесь в последний раз, во вторник утром. И еще я видел ее в окно, во вторник в вечеру в ее машине. Солнце заметил, что глаза ее бегают, и знал, что сейчас она скажет, — Что-нибудь неприятное? — Так и случилось. — Она забрала с собой Джона. Чувствуя, что у него спирает дыхание, Сомс воскликнул. — Как? — Вашего брата? — А он что здесь сделал Позировал, разумеется. — Позировал. Чего ради он сдержался и не сказал, ему понадобилось позировать, и уставился на густо покрасневшую кузину. Я ей говорила, чтобы она с ним здесь не встречалась. И Джону говорила. как она раньше это делала. Да. Два раза она, знаете, так избалована. а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 Его портрет готов. Если вы думаете, что я больше вас хочу, чтобы они... Никто в здравом смысле не захотел бы, чтобы они... Сказал Сомас. Но зачем вы устроили ему сеансы, пока она здесь бывала? Дюн покраснел еще лучше. Вы-то не знаете, как трудно приходится настоящим художникам. Я не могла не заботиться о Харрилде. Не залучи от Джона, да и в отъезду на ферму. «Сярма, фярма!» — сказал Сомас. «Почем вы знаете, может быть, они...» Но он опять сдержался. Я ждал чего-то в этом роде. С тех пор, как узнал, что он вернулся. да сейчас поеду в Доркингс. Вам известно, где его мать? В Париж? Но теперь ему не придется просить эту женщину отдать своего сына. Его дочери. Нет, нет. Скорее придется просить ее отнять его. До сказал он. Сомс заговорила вдруг Джун. Не давайте флер. «Это все она! Я не желаю слышать о ней ничего дурного!» Дюн прижала стиснутые ручки к плоской груди. «Люблю вас за это!» — сказала она. «И простите!» «Ничего, ничего!» — буркнул Сомс. «До свидания!» — сказала Дюн. дайте руку!» Сомс протянул руку, а судорожно даже наезжала, Потом разом выпустила. «Доркинг!» — сказал он Риксу, садясь в машину. Лицо Флэр. Каким он видел его на балу в надувалде. Затем никогда не видел раньше. Неотступно преследовала его, пока он ехал по Хэмерснинскому мосту. Ох и своевольное создание! Вдруг она на все решилась. вдруг случилась самая страшная, Боже, правый что же нужно, что же можно тогда предпринять? Какая расчетливая цепкая страсть владела, как она скрывала ее от всех от него или пыталась скрыть, было в этом что-то страшное и что-то близкое ему. Память о том, как он сам преследовал мать этого юноши, память о страсти, которая не хотела, не могла отпустить, которая взяла свое и, взяв, потерпела крушение. Он часто думал, что фляр нелогично, что, как все теперешние ветрогонки, она просто мечется без цели и направления. И как насмешку воспринял он теперь открыть. что она, когда знает, чего хочет, способна на такое же упорство, как он сам и его поколение. Нельзя, нельзя ведь насудить по наружности. Под спокойной поверхностью страсти те же, что были, когда они просыпаются и душит Та же знойная тишина застывает, пронизанных ветром пространствах. Рикс свернул на Кингстон. Скоро они проедут Робинсу. Как изменились эти края с того дня, когда он привез сюда бассейн выбирать место для построения? Сорок лет, не больше. Но сколько, сколько перемен. Чем больше все меняется, сказала бы Аннет, тем больше остается неизменным. Любовь, ненависть, они-то не кончаются. Пульс жизни продолжает биться за шумом автомобильных колес, за музыкой джаз-бандов. судьба бьет в барабан или просто бьется человеческое сердце бог знает бог о удобное слово что понимает под ним он не знает И никогда не узнает утром в соборе ему показалось было а потом этот служитель вот мелькнули то поля И башни с часами, и крыша дома, который он построил, и в котором так и не жил. Женай он заранее, какой поток автомобилей день за днем будет течь в четверть мили от дома, он не стал бы его строить, может быть, не было бы всей этой трагедии. А, впрочем, мне все ли равно, что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 Но он не был голоден. Он не проголодается, пока не узнает худшего. А вот Рикс, наверное, и другое дело. «Где-нибудь остановитесь, — сказал он, — да перекусите и выкурите папиросу. Хорошо, сэр». Остановился он скоро. Томс остался сидеть в машине, лениво разглядывая вывеску.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 Каком ребячливым. Взять хоть стачку горняков, Которая все тянется и тянется. Ну, чистое ребячество. Всем во вред, опользуй никому. Он дурачье. Размышлять о глупости своих сограждан Было отдыхом для солнца Перед лицом будущего, Грозившего катастрофой. И бораживание катастрофа, Что в таком состоянии Флер катает этого молодого человека в своем автомобиле. Ничего же мешкает этот Рикс. Он вышел из машины и стал ходить в зад и вперед. Впрочем, и доехав до места, он вряд ли что сможет сделать. Сколько не любить человека, как не тревожься о нем. бессилен. Может быть, тем бессильнее, чем сильнее любовь. Но мнение, мнение свое он должен высказать, если только представится случай. Нельзя дать ей скачиться в пропасть не протянуть руку. Солнце светило ему прямо в лицо. Он поднял голову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 «Не допущу, не допущу», — подумал он, — «если еще не поздно, не допущу». Да, ну как помешать? Ясно, видя никчемность своего решения, он пошел назад к машине. Рикс был на месте, курил папиросу. «Едем», — сказал Сомс, — «поживее». Он приехал в три часа.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 ты приехал? — сказала она. — Да, хочу, чтобы ты поехала со мной прямо в шелтер. Как только выпьешь чаю, Патрикс уберет твою машину. Она пожала плечами и прошла мимо него в дом. Ему показалось, что ей все равно, что он у них что думают они. Это было так несвойственно ей. Он растерялся, что же она попыталась и это было бы слишком хорошо. он стал рыться в памяти и вызвал ее образ, каким видел его шесть лет назад, когда привез ей весть о поражении. Да, в то время она была так молода. такое круглое у нее было лицо не похожее на это жесткое заостришееся опалное лицо от которого ему делалось страшно увести ее кту увести поскорее и послушный инстинкту выручавшему его лишь когда дело шло о флеж он вызвал ригджа велел ему поднять вверх машины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 Живые и измученные глаза. И опять он ничего не сказал и достал карту. Заедет да он куда не надо, если не сидеть с ним рядом. Дорога-то путанная, и он сел к шоферу. Он знал, что она не может говорить. А смотреть на ее лицо у него не было сил. Они покатились. Бесконечно долгим показался ему путь. Только раз или два он оглянулся на нее. Она сидела как мертвая, белая, неподвижная. И два чувства облегчение и жалость продолжали бороться в его сердце. Ясно, что это конец. Она сделала ход смерти.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 Словно сжатыми накрашенными губами бледной женщины, Сидящей позади него на подушках машины, Пела свою предсмертную лебединую песню. Страсть, рожденная сорок шесть лет назад, От роковой встречи в Борнемунской гостиной, И перешедшая к дочери с его кровью. Они ехали по мосту в Стейнсе. Теперь Рикс не собьется. Когда они приедут домой, как вдохнуть жизнь в ее лицо. Слава Богу, что мать ее отъездит. Конечно, конечно, поможет ты Может быть, ее старая собака. И все же, как не утомили его три долгих последних дня, Сом с ужасом ждал минуты, когда машина остановилась.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 Хочешь сразу привет, когда повидаешь Кита? Обед я пришлю тебе в твою комнату. Спасибо, папа. Мне немножко суп. Мне кажется, просто делать. том задумчиво посмотрел на нее и покачал головой. Потом коснулся пальцем ее белой щеки и отвернулся.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 как призраки в сумерках изястное создание. Он часто подумывал в одного-двух павлинов. Они придают саду законченность, но от них много шума. Он не мог забыть, как однажды рано утром на Монтелье-скверш слышал их страстные крики из Хайт-парка. Нет-нет, лебеди лучше. Так же красивы и не поют.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 «Таким удовольствием!» Потом прозвучал гонг, и он пошел вниз, готовый провести вечер в одиночестве.